Деньги. До сих пор я фактически не говорил о вознаграждении за журналистский труд. Глава 3, посвященной внештатной работе, я упомянула, что многие, хотя бы не все, журналисты, сделавшие состояние на фрилансерской деятельности, уходят из журналистики в шоу-бизнес. Правда, некоторые из них изредка на что-то но ну, что-то пишут. Но только при условии, что заказчик готов раскошелиться на приличную сумму. Труженики пера с громким именем требуют для себя таких же гонораров, какие они получают в шоу-бизнесе». Хотя в целом даже стартовые зарплаты в журналах значительно выше, чем в газетах. В начале 2005 года кандидаты на место журналиста в местных газетах могли получать около 11 тысяч фунтов стерлингов, в то время как в типичных деловых журналах минимальная оплата приближалась к 21 тысячи фунтов стерлингов. На другом конце этой шкалы, вероятно, сумма в сотни тысяч. Хотя сомнительно, чтобы многие журналисты получали такие деньги, если только они не занимают высшие редакторские должности или не работают на телевидении. Талант и удача многие журналисты в тайне уверены что талант либо есть у человека либо его нет в основном в основном подобной точки зрения придерживаются представители старой школы которые считают что их ремесло научиться невозможно этим объясняется почему так много журналистов особенно молодых ждут что талант появится у них сам собой удача по их мнению тоже играет в карьере не последнюю роль на мой взгляд о ней можно говорить лишь в определенных случаях например когда репортер оказался в нужном месте в нужный час если произошло какое-либо важное событие но В целом, все зависит от самого журналиста. Переоценка фактора удачи, как я считаю, возникает из-за огромных различий вознаграждений между теми, кто выполняет, в принципе, одинаковую работу. Не всегда признание заслуг и мастерства выражается в больших гонорарах и известности. Но я могу привести массу примеров достижений в областях карьеры, которые происходили не только из-за удачи, сколько благодаря мастерству сообразительности и усердию в работе. Проверьте, «Проверьте теорию о Таланте, спросив журналистов об их кумирах в своей профессии, уточните, чем конкретно вызвано их восхищение, и чаще всего ясного ответа вы не получите. Я хочу быть похожей на нее». «Хорошо, но все-таки, что это действительно означает? Он гениальный редактор. И опять, нельзя ли поточнее?» она действительно принимает своих, понимает своих читателей вот уже более понятно но может ли это сделать кто либо знаменитым кого либо знаменитым или наделяет кого либо способностью анализировать отчеты о маркетинговых исследованиях которые так ценятся в любом коммерческом журнале конечно в каждой профессии встречаются настоящие мастера своего дела И у каждого журналиста свои представления о таланте и удаче. Многие в начале карьеры не сомневаются в своих силах и берутся за любую работу, как бы как, как мало за нее не платили в надежде на высокое вознаграждение в будущем. Я могу доказать, что почти любой человек с достаточным уровнем подготовки, интеллектом и навыками может стать отличным профессионалом, если действительно этого захочет. Так ли отличается журналистика от государственных службы, преподавания медицины, юриспруденции управления торговым предприятием или коммерции? В других профессиях люди достигают разных результатов в карьере, и на их успехе влияет множество факторов. Но ни одной области деятельности, ни в одной области, не принято действовать на удачу, надеясь, что все получится само собой, как в случае неожиданного везения, подобного выигрышу в лотерее.